Третье. Великосибирск. В городе Великосибирске все перспективы затянуты были сизой мглой. Эту мглу надышал сам город, всеми ноздрями жителей, всеми своими трубами и моторами. Зима, сковавшая континент, была никому не матушка, а безжалостная правительница. Но в морозном ее королевстве люди удерживали автономию. Город Великосибирск являлся административным центром всего живого и теплотворного. «Это наш драмтеатр», — сообщил водитель Серега. «Где?» — Тимуш потер окно. «Однако проехали. Памятник архитектуры». Сидеть на переднем сиденье слева казалось и странным, и с непривычки боязно. Машина была из Японии, праворульная, как большинство легковушек на здешних улицах. Но люди тут жили все те же русские. К примеру, водитель Серега даже не выразил удивления, когда увидел, что один из его клиентов прилетел абсолютно пьяным. Этот клиент, сидевший кулем на заднем сиденье, был Селиверстов, менеджер по маркетингу. Его развезло еще над Уралом. Тимошу с ним ничего не связывало, кроме общей командировки». Принимающая страна, добывающая корпорация, обеспечивала трансфер на достойном уровне. Серега встречал клиентов при галстуке, креп чем-то надушенной, а по пути занимал их разными сведениями о городе. Но клиенты воспринимали плохо, потому что биологические часы у одного показывали еще полночь, а у другого совсем стояли. Однако Великосибирск со всем, что было в нем интересного, не являлся конечной целью командировки. Завтра Тимоше и Селиверстову предстояло лететь уже за Полярный круг в город добытчиков Новый Бурым. Авиарейсы не стыковались, как и многое в их поездке. Не сочетались друг с другом Тимоше и Селиверстов, да и сама ненужная командировка не сочеталась со здравым смыслом. Или у этой командировки было какое-то скрытое назначение, о котором Тимоша не знал. Машина тем временем уже вкатилась под козырек гостиницы. Даже крыльцо ее говорило, что заведение респектабельное. Возле стеклянных раздвижных дверей сверкали урны, и послана была дорожка. Тимоша с Серегой выгрузили селиверство из машины и поставили на ноги. По дорожке все трое прошли в гостиницу, которая встретила их ожидаемым великолепием. Были тут и швейцар в ливрее, и зеркала, и ковры, и стены, отделанные под дуб. Солидная обстановка подействовала на Селиверстова. Он ожил и перестал качаться, так что мог бы сойти за трезвого, если бы не дышал. Водитель Серега дождался, пока Тимоша и Селиверстов зарегистрируются на ресепшене, а потом отозвал их в сторону. «Я тут того однако. «Может, вам девочек подогнать?» Селиверстов вдыхнул перегаром. «Давай вечерком». «Мне не надо», — сказал Тимоша. «Ну, значит, одну пришлю. Беленькую или черненькую?» «Сервис, однако». Селиверстов задумался на секунду. «Нет, черненькую не хочу».